Второе. Оборот отдельного переменного капитала. Какова бы ни была общественная форма процесса производства, он, во всяком случае, должен быть непрерывным, то есть должен периодически все снова и снова проходить одни и те же стадии. Поэтому всякий общественный процесс производства, рассматриваемый в постоянной связи и в непрерывном потоке своего возобновления, является в то же время процессом воспроизводства. Как периодическое приращение капитальной стоимости или периодический плод функционирующего капитала, прибавочная стоимость приобретает форму дохода, возникающего из капитала. Более раннее или более позднее превращение возмещающей стоимости в деньги, то есть в такую форму, в которой авансируется переменный капитал, это обстоятельство, очевидно, является совершенно безразличным для самого производства прибавочной стоимости. Последнее зависит от величины примененного переменного капитала и от степени эксплуатации труда. Но указанное обстоятельство изменяет величину того денежного капитала, который приходится авансировать для того, чтобы в течение года привести в движение определенное количество рабочей силы, и, следовательно, оно определяет годовую норму прибавочной стоимости.